В сумерки я объехал позиции. Стоял туман, густой пеленой, нависший над городом. Последний казался вымершим. Не видно было ни одного огонька. Изредка то здесь, то там вспыхивали разрывы наших снарядов. Глухие артиллерийские выстрелы доносились с северной части города. В наступавших сумерках резко стучали пулеметы. В роще, привязанные к деревьям, стояли казачьи кони, и, греясь вокруг костров, пили чай казаки. Продрогший, вернулся я в чистую и богатую колонию Иогансдорф. И, напившись чаю, с привкусным местного изделия сыром лег спать. На рассвете меня разбудили. Противник перешел в наступление, обрушившись на части полковника Дроздовского». Третья пехотная дивизия понесла жестокие потери, и преследуемая противником отходила на север вдоль линии железной дороги, при этом был ранен полковник Дроздовский. Левее, третьей пехотной дивизии, оставив станцию Пелагиаду, отступали и части генерала Боровского. Подняв по тревоге резервную бригаду и приняв необходимые меры по обеспечению своего левого фланга, Я приказал дивизии перейти в наступление, дабы облегчить положение соседей. Противник держался крепко. Недостаток в патронах почти исключал возможность действий в пешем строю, атаковать же конницей в лоб город было невозможно. Наше наступление могло вылиться лишь в демонстрацию. Между тем противник, продолжая теснить нашу пехоту, К вечеру тридцать первого подошел к самой станции Пелагиада. Я решил использовать выгодно складывающуюся обстановку и ударить во фланг и тыл врага. Растянув бригаду полковника Топоркова, я с рассветом первого ноября, с четырьмя полками скрытно пройдя лесом, неожиданно вышел в тыл противника и, развернув первую бригаду, атаковал его. Не ожидавшие удара красные бросились к Ставрополю, преследуемые полковником Бабиевым с Корниловским полком и несколькими сотнями Екатеринодарцев. Вскоре длинные колонны пленных потянулись к лесу. Полковник Бабиев, на плечах убегавших, приближался к городу. Я выслал заслоном к северу офицерский конный полк, и с оставшимися в моем распоряжении несколькими сотнями Екатеринодарцев и Черноморцев направился к расположенному в предместье города монастырю. Там засели красные, поражая корниловцев фланговым огнем. Вскоре около нас стали посвистывать пули. Огонь учащался, несколько казаков и лошадей были ранены. Развернув полки, я выхватил шашку и лично повел их в атаку. Дружно громко раздалось «Ура!» Сотни понеслись. Огонь стал беспорядочным, потом притих, и, наконец, из монастырской ограды и улочек поселка в рассыпную побежали люди. Мы ворвались в поселок. Кое-где на улице шла рубка. Спешив сотни, я занял околицу, приказав отвести коней за монастырскую ограду. Стали прибывать раненые, их перевязывали тут же у монастырских стен. Но вот из монастырских ворот... Вышли батюшка и несколько монахинь. Пули свистели и щелкали о каменную ограду. Тут же хрипела и билась раненная лошадь. Но вышедшие, казалось, не видели этого. С крестом в руке, кропя святой водой казаков, шел иеромонах, спокойно и безмолвно обходили раненных монахини, предлагая хлеб и чай. Мать-игуменья тут же под огнем благословила меня иконой. Трогательная картина крепко врезалась в мою память. В монастыре мы нашли двух офицеров, которые в течение нескольких дней укрывались здесь, переодетые монашками. Около полудня я получил донесение полковника Бабиева. Он со своими славными корниловцами ворвался в самый город, захватил вокзал и стоявший там бронепоезд противника. Бабиев доносил, что пока держится, но патронов мало и что красные, засев в домах, дерутся отчаянно. Он просил подкреплений. Я выслал ему две сотни и отправил донесение к главнокомандующему, прося прислать какие-либо части для закрепления достигнутого успеха. Через несколько часов я получил ответ: что ко мне спешно двинуты на помощь один полк стрелков из дивизии генерала Казановича и инородческий дивизион от полковника Дроздовского. Между тем, перейдя в наступление, противник к вечеру после жестокого боя выбил из города части полковника Бабиева и вновь овладел вокзалом. Его попытки выбить нас из монастыря успехом не увенчались. Части полковника Топоркова к вечеру несколько продвинулись вперед, захватив городской питомник. Поздно ночью подошли инородцы, а на рассвете стрелки которых я направил к полковнику Топоркову. Туда же перебросил я и бригаду Чикотовского, решив использовать сосредоточение противникам большей части своих сил против моего фланга. Около девяти часов подошел высланный в мое распоряжение наш бронеавтомобиль верный. Послав вперед лошадей к полковнику Топоркову, я на броневике проехал к нему и отдал приказ ударной группе «Запорожцам, уманцам, черноморцам, офицерскому конному полку и стрелкам при поддержке верного перейти в общее наступление».